Часть 36. Руслан. Надо снять квартиру. Жить в гостинице — это отстой. Но квартира — это как будто значит, что я сдался. Я наивно полагал, что смогу всё объяснить Кате, и наша размолвка не затянется надолго. Но теперь я понимаю, что очень сильно заблуждался. Она затянется. Катя настроена серьёзно. Она вчера сказала, что подаст на развод, и мне кажется, она это сделает. Но это не значит, что мы непременно разведёмся. Я уверен, что нет. Сегодняшнее утро показало, что всё может наладиться. Это случится не сразу, и это будет непросто. Но мы снова будем вместе. Потому что жизни без своей семьи я не представляю. Придя в номер, я открываю ноутбук и начинаю искать варианты. Мне нужно жильё поближе к работе, но недалеко от семьи. Я собираюсь очень часто их навещать. Я просматриваю несколько предложений, и меня вдруг осеняет. А почему бы мне не снять дом в нашем коттеджном посёлке? Тогда я буду в непосредственной близости от Кати и Евы. Гениально. Так и сделаю. Сейчас посмотрим, что нам тут предлагают. Блин, оказывается, ничего. Ну, может, я просто плохо искал. Увлёкшись, я забыл о времени. Пора ехать к семье. Катя как раз сейчас вернётся с работы. Работа это ещё. Блин. Надо всё же купить фильтр. Не могу же я заявиться с пустыми руками. Катя меня точно прогонит. Даже с фильтром не факт, что пустит. Кто знает, какие перепады настроения у неё произошли за сегодняшний день. Я подъезжаю к своему дому. Перед ним стоит огромный внедорожник. Что за... кого ещё принесло? Выбраться из машины я не успеваю. Я вижу, как распахивается калитка. Из неё выходит Алина. С ней какой-то рыжий перец с бородой. А следом Катя. С двумя бакланами. Я помню этих бакланов. Они были на нашей свадьбе. Катя тогда позвала всю свою банду друзей, среди которых большая часть мужики. Мне эта банда всегда не нравилась. И я постарался сделать так, чтобы Катя общалась с ними как можно меньше. Нифиг моей жене дружить с похотливыми козлищами. А я не сомневаюсь, что они именно такие. А какие ещё? Им по 25 лет. В голове ветер и кипящая сперма. Я помню, я сам примерно таким был. Значит, не успела Катя выкинуть меня из дома, как эти бакланы тут, как тут? Охренеть! Не ожидал такого от своей жены. А ещё я не ожидал. Что это у неё на голове? Куда делись мои любимые длинные прямые волосы? Что это за короткие загогулины? Она что, подстриглась? Назло мне? Я выскакиваю из машины. Подлетаю к Кате. Бакланы рядом с ней. У меня внутри всё кипит. Но я прекрасно понимаю, что надо сдержаться. Надо вести себя спокойно, нормально, без агрессии. Но как же мне хочется посворачивать этим самодовольным бакланом бошки. Здорово. Один из бакланов протягивает мне руку для приветствия. Потом второй, третий. Я пожимаю их крепкие ладони. Они ещё специально давят, пытаясь показать силу. Детский сад, блин. Куда собралась? Спрашиваю я Катю, стараясь не рычать. Фильтр привёз... Отвечает она вопросом на вопрос. Я киваю. «Мама дома, иди меняй!» И кладёт руку на дверцу машины. Она даже не собирается отвечать на мой вопрос. Рыжий распахивает перед ней дверь. Она забирается в этот внедорожник. «Стой!» Не сдерживаюсь я. Катя оборачивается и просто смотрит на меня. Молча. Несколько секунд. В её взгляде полное равнодушие. Она смотрит на меня, как на постороннего человека, у которого нет никаких прав задавать ей вопросы и тем более останавливать её. Мне хочется схватить её, закинуть на плечо и утащить отсюда силой. Но сначала раскидать бакланов. И, возможно, я бы даже справился со всеми тремя, несмотря на их крепкие спортивные фигуры. Столько во мне сейчас ярости. Я мог бы устроить тут скандал с мордобоем. Но понимаю, что это бесполезно. Катю этим не вернёшь. Скорее наоборот. Оттолкнёшь ещё больше. Рыжий захлопывает заднюю дверь, за которой скрылась Катя. Бакланы оттесняют меня от машины. «Тебе сейчас лучше успокоиться», — произносит Алина. «Ничего страшного не происходит. Мы просто едем за подарком тренеру». Они все садятся в машину и уезжают. Я бросаюсь в свою и еду за ними. Это глупо, но я не могу просто пойти устанавливать фильтр. Тем более, что замена там вообще не нужна. «За подарком тренеру. Может и так. Да наверняка так. Не в сауну уже Катя с ними едет. Я понимаю, что предлог для встречи вполне невинный, но сам факт и то, что может случиться дальше. Эти бакланы наверняка теперь будут постоянно крутиться возле моей жены. Они все смотрели на меня косо, когда я встречался с Катей. Я им был как кость поперёк горла. А теперь Катя свободна. Ну, они так думают. Интересно, что она им сказала?»